Глава 112. Битва маленького облачка. Хлопьи слоисто кучевых облаков медленно рассеиваются. Сначала пчелы золотого города увидели, как им показалось, только больших шумных мух, вылетающих из серого облака. Но скоро жители Аскалиина поняли, что это такое на самом деле. Это небольшие мухи, это... это жесткокрылые, не какие-нибудь майские или навозные жуки. Нет, это жесткокрылые носороги. Как муравьям удалось приручить этих огромных животных и привлечь сражаться на своей стороне, удивляются пчелы? На остальные вопросы времени не остается, так как в мгновение ока десятка два носорогов заслоняют им свет. И вот уже эти жесткокрылые бросаются на пчелы, а рыжие муравьи-артиллеристы стреляют. Ровный пчелиный клин в форме буквы В быстро разрастается в букву W, а потом и в X, Y, Z. Это уже становится беспорядочным бегством. Эффект внезапности сработал. На каждом жесткокрылом по четыре, а то и по пять артиллеристов. Они обстреливают пчел частыми очередями муравьиной кислоты. Пчелиный рой приостанавливается, потом снова устремляется вперед. Солдаты аскалина приготовили жало к бою. «Рассредоточиться в линию!» — приказывает пчела. «Бейте их коней!» Вторая линия жуков-носорогов срабатывает не столь эффективно. Пчелы уклоняются от выстрелов, садятся жукам на брюшки и, поднимаясь до их горла, вгоняют до упора свое жало. С головокружительной высоты обрушиваются уже жесткокрылы и их неуклюжие погонщики. Отдан приказ танец «Вперед в атаку!» Обрушивается дождь из скалинских жал. Пчелиное жало имеет форму гарпуна. Если оно застревает в теле жертвы, то пчела, пытаясь освободиться, вырыгивает свою ядовитую железу и погибает. Керасы муравьев не задерживают пчелиных жал, зато доспехи скоробеев напротив. В эти минуты многие носороги падают вниз, сбиваются в беспорядочную кучу и становятся добычей пчел-убийц. Правильные геометрические построения солдат разрушаются, мирмикийская свалка разделяется на несколько свалок, более мелких и плотных. Пчелиный треугольник превращается в кольцо. Битва разворачивается сразу на ста этажах, полях битвы, расположенных друг над другом. Это как игра в шахматы, если играть на ста параллельных досках. Чем сильнее сближаются противники, тем зрелищнее битва. Армада белоканских кораблей блистает, пчелы поднимаются ввысь в восходящих потоках горячего воздуха и оттуда бросаются на невозмутимых скоробеев, беря их на абордаж. Пчелы похожи на вереницу маленьких кораблей во время атаки на большие суда. Выстрелы 60% муравьиной кислоты, как фуга из жидкого пламени. Обгоревшие крылья дымятся, раненые пчелы пикируют и молниеносно впиваются в панцире с корабеев. Когда жало пчел оказывается слишком близко, и в пчел невозможно прицелиться, артиллеристы отламывают жало, стискивая их мандибулами. Рискованная игра. Чаще всего жало выскальзывает и впивается муравью в рот. Смерть почти мгновенная. Витает запах жженного меда. У пчелы съедает яд. Их жало-шприцы больше не могут водить смертельное вещество. У артиллеристов не осталось кислоты. Жидкие огнеметы больше не действуют. В последних стычках голые мандибулы выступают против сухих жал. И пусть победит самый быстрый и меткий. Иногда носорогом удается насадить пчел на рог. Один сообразительный скоробей усовершенствовал технику. Сначала он подталкивает пчел щеками, потом насаживает на рог три незадачливых солдата Аскалиина, как шашлык из желтых с черными полосками фруктов, уже насажены на острие. Сто третий замечает, что девятый сражается с пчелой. Правый мандибулы он тычет ей в спину. У насекомых нет запрещенных приемов, все дозволено, лишь бы остаться в живых. Потом девятый в одиночку на своем носороге несется на группу пчел в боевой позиции. Они тут же выстраиваются в линию, ощетинившуюся копьями. Перед их жалами отступил уже не один муравей, но девятый на своем носороге набрал такую скорость, что ничто не может его остановить. Рог мощным ударом врезается в линию шипов. Группа разлетается. Поднявшись на две задние лапки, 103-й сражается мандибулами саблями против жал рапир сразу двух пчел, но его скакун носорог теряет высоту, Черные гарпуны торчат вокруг его рога, и ему все труднее удерживаться в полете. Животное выдохлось. По всему его телу сочится кровь, скрабиб продолжает терять высоту. Вот он уже на уровне бегоний. Полет 103-го заканчивается крушением. Над ним вьются пчелы, но отряд пеших артиллеристов быстро их отгоняет. Теперь 103-му надо предпринять кое-что очень важное. Над мешаниной схватки пчелы танцуют восьмерками, докладывая о ходе битвы. Нам необходимо подкрепление, Из Улья сразу же вылетают свежие силы. Новые эскадрильи состоят из молодых, большинству не более 20-30 дней от роду, но смелых пчел. Через час белоканцы потеряли дюжину из тридцати имеющихся носорогов и двадцать из трехсот занятых в битве артиллеристов. Со стороны аскалиинцев, поспешивших к облочку четыреста погибших. Выжившие колеблются, что лучше — драться до конца или вернуться и защищать гнездо. Они выбирают второе. Когда же скокрылые их белоканские артиллеристы наконец приземляются в золотом улье, там подозрительно пусто. Во главе муравьев девятый. Рыжие чувствуют ловушку и медлят на пороге.